После трехлетних усилий преодолеть свою антипатию, свое отвращение, сказал бы я. И это слово не было бы слишком сильным, потому что при таких обстоятельствах антипатия быстро переходит в отвращение. После трехлетней пытки, Джон, потому что для такого существа, как твоя мать, для женщины, влюбленной в красоту, это было пыткой.